1921 год. Глава 17. Черные отпечатки пальцев Бомбей, февраль 1921 года Первин сидела на стуле из розового дерева в бунгало Фарида и смотрела, как младший инспектор Каджай Сингх рассыпает по полу черный порошок. Темный порошок, после полуденной зной и резкий запах крови, воскресили воспоминания о доме Садавала и жуткую комнатушку наверху, и вестибюль, на пол которого в те давние месяцы она часами наносила узоры по трафарету. Происходящее казалось ей кошмаром. Первин старательно отводила глаза от тела Файсала Мукри, но все же сочла своим долгом остаться. Зная, что отец захочет знать все подробности случившегося, Первин решила не покидать место преступления. Решение было смелое, и она сама удивилась тому, что младший инспектор не выставил ее за дверь. Сбор отпечатков продолжился, и Первин быстро поняла, что младший инспектор не упускает ни единой возможности перед ней покрасоваться. Ведь босс его пока на место не прибыл, а Первин — первая женщина-юрист, которую он видел в своей жизни. Младший инспектор Синг проворно рассыпал черный порошок толстым слоем буквально повсюду по мраморному полу, стенам, мебели. Он в конец перепачкал элегантный старинный интерьер, но Первин поняла, что иначе никак. Она следила взглядом за молодым полицейским. У него была аккуратно подстриженная бородка на голове внушительных размеров темно-зеленый тюрбан. В отличие от рядовых индейских констеблей, носивших синие рубахи и штаны. Младший инспектор был облачен в эту отутюженную белую форму королевской полиции — брюки и пиджак. Золотисто-коричневый портфель из сыромятной кожи, изначально лежавший под тело мистера Мукри, теперь тоже был присыпан порошком. Первин не отводила от него глаз, прикидывая, как бы убедить инспектора отдать ей ее имущество. Он один из немногих индийцев в администрации полиции и вряд ли захочет чтобы его заподозрили в потачках соотечественницы. «Вы много отпечатков нашли?» — дружелюбным тоном спросила Первин. Инспектор бросил на нее высокомерный взгляд. «Я освоил в Калькутте систему классификации отпечатков Генри. Вам, полагаю, неизвестно, что искусство дактилоскопии зародилось в Индии». «Я этого не знала», — честно ответила Первин. «И сколько примерно отпечатков в полицейской картотеке Бомбея?» «Свыше 45 тысяч», — ответил Синг с гордостью. «Теперь их берут у каждого арестованного». «В картотеке есть только отпечатки преступников?» «Не совсем так. Отпечатки снимают почти у всех подметальщиков и привратников». «Мы не заметили привратника у ворот. Это само по себе подозрительно. Мой начальник, мистер Р. Х. Воган, наверняка им займется. Первин, нервы у нее были на пределе, попыталась вытеснить из головы подозрение, что как минимум одна из женщин по другую сторону перегородки причастна к гибели Мукре. Ее обязанность — их защищать, а не оставлять волкам на съедение. Первин обвела вестибюль взглядом, не бросится ли в глаза что-то важное. Она рассмотрела все: цветочную мозаику на стенах, на которой бурели капли крови, поваленную бархатную банкетку, открытую дверь в одну из спален. Возможно, именно в ней мистер Мукри и ночевал. Младший инспектор Синг продолжал возиться с порошком, а первин встала и вошла в спальню. Изящная кровать аккуратно застелена красным шелковым покрывалом. По обе стороны — тумбочки с мраморными столешницами, на них — по хрустальному бокалу. Внимание ее привлекло негромкое шипение. Она пошла на звук к закрытой двери, открыла ее и обнаружила за ней ванную комнату с мраморной ванной. Судя по каплям, проступившим на длинном пятне ржавчины внутри, шипение издавали неплотно закрытые экраны. «Куда вы ушли?» — раздался совсем близко резкий голос младшего инспектора Сингха. Первин почувствовала себя нашкодившим ребенком. «Простите, я не знала, что сюда нельзя». «Вы дотронулись до двери и могли стереть отпечатки. А вдруг там улики?» Первин посмотрела на капающий кран. Можно было бы указать на него инспектору. С другой стороны, по закону она не обязана оказывать ему содействие. А если ей придется участвовать в судебной защите кого-то из домочадцев, может оказаться, что она ненароком выдала инспектору обличающую информацию. При этом портить отношения с инспектором тоже не стоило. Юрист очень многое может узнать от полицейского. Именно поэтому ее отец, а ему она позвонила сразу же после звонка в полицию, находился сейчас внизу вместе с двумя констеблями. «Мой начальник захочет знать, что отсюда забрали», заявил младший инспектор Синг. «А определить это будет непросто, поскольку три вдовы живут за перегородкой. Многое ли они смогут нам рассказать?» Первин обрадовалась возможности вернуть его расположение. «В нашей юридической фирме имеется опись основных ценностей в доме. Не вижу причин не сообщить вам эту информацию, если она поможет в расследовании». Синг смерил ее оценивающим взглядом. «А когда вы сможете нам ее предоставить?» «Полагаю, что завтра. Но для этого мне нужен мой портфель, тот, который лежит у стены». «Вы носите мужской портфель?» Инспектор недоверчиво переводил взгляд с нее на портфель и обратно. «Да, он мой» выкрикнула Первин, приходя в отчаяние. Могу доказать. Производитель Суэйн Эдени из Англии. На нем есть мои инициалы ПДМ. Инспектор подошел к портфелю, поднял его, осмотрел. Как мог ваш портфель оказаться у убитого? Первин глубоко вздохнула. Одно неосторожное слово, и на нее падет подозрение. Я забыла его по ходу сегодняшнего визита. Это был рутинный визит, связанный с оформлением наследства. Покойный Амар Фарид был клиентом моего отца. Теперь я оказываю отцу помощь, поскольку имеет доступ к жёнам». Младший инспектор Синг передал ей портфель. «Тогда возьмите. Скажите мне, все ли вещи на месте?» «Благодарю вас. Сейчас посмотрю». Все тревоги по поводу того, что её могут счесть виновной, первин стряхнула вместе с чёрным порошком, покрывавшим портфель. Ее блокнот, путеводитель по Бомбею, три ручки, 20 рупий и монетки в несколько пайс оказались на месте. Пайса, мелкая монета, 1,64 рупии. Похоже, документы, связанные с вакфом и махрами, кто-то пролистывал. Мистер Мукри что-то искал. Теперь это уже не имело значения. «Ничего не взяли. Даже ту небольшую сумму денег, которую я всегда ношу с собой», сообщила Первин. «Вор забрал бы портфель». Он, судя по виду, дорогой. Инспектор осекся, потому что снизу загремел голос Джамшиджи. Я прошу прощения, мадам, но посещение этого дома в данный момент запрещено. Он находится под защитой полиции. Вот как откликнулся знакомый женский голос. А что вы скажете про свое присутствие, сэр? Слишком уж вы щеголевато одеты для констебля. Младший инспектор Синг по-дружески глянул на Первин и пробормотал: "Эти англичане. «Вечно лезут, куда не просят». «Похоже, мой отец нуждается в помощи». Прихватив портфель, Первин побежала вниз по лестнице. На Элис было белое льняное платье, не только помятое, но и перепачканное красноватой пылью. Увидев Первин, она широко распахнула глаза. «Первин, ты как сюда попала?» «У меня к тебе тот же вопрос». Первин рассмеялась, пытаясь придать голосу беззаботность, которой на деле не чувствовала. Элис явилась в самое неподходящее время. Я возвращалась с экскурсии на остров Элефанта. Вижу, тут какой-то переполох. Вся улица бегает, суетится. Это все равно не повод вторгаться в пределы чужой собственности, отчеканил Джамшиджи. Папа, это моя лучшая университетская подруга Элис Хобсон Джонс, вмешалась первин, потому что хотя ее и смущало вторжение Элис, она не хотела, чтобы та обиделась. Она живет буквально за углом. А, так вы знаменитые Джамшиджи-мистри! Эсквайр, Элис так и просияла, явно стараясь сделать вид, что ее не смутило недружелюбие отца подруги. Первин столько мне про вас рассказывала, если честно, пришла я из-за этого переполоха. Наши охранники видели, как мимо проезжала полицейская машина из тех, в которых перевозят трупы. Мне прискорбно это говорить, но ваши сведения верны, скованно произнес Джамшиджи, пожимая протянутую руку Элис. «Скончался джентльмен, проживавший в этом доме». Элис ахнула. «Но мне казалось, что Набоб умер уже некоторое время назад». Отец с дочерью переглянулись. Джамшаджи кивнул, давая свое разрешение, и только после этого первин заговорила. «Элис, ты совершенно права. Владелец этого дома, мистер Амар Фарид, скончался в прошлом месяце. Правда, он был не навабом, а бизнесменом». Сегодня же умер другой джентльмен, управляющий делами семьи». «Вот ужас!» — ахнула Элис. «Он погиб, защищая вдов и детей? Полагаю, он был настоящим героем?» Подробности мы пока не знаем», — исполненным терпением голосом произнес Джамшиджи. Таким он разговаривал с иностранцами. «Их выяснит полиция. А теперь, мисс Хобсон-Джонс, с вашего позволения». «Но, мистер-мистри, уточните, пожалуйста, дамы и их дети не пострадали?» — не отставала Элис. «С ними все хорошо», — сообщила Первин. «Я заходила в Зинану и убедилась в этом». Впрочем, времени поговорить у нее не было. «Первин, не лучше ли вам с мисс Хобсон-Джонс повидаться попозже?» Первин видела, что отцу не по себе. Незваная посетительница была выше их по общественному положению — И это могло привести к целому ряду осложнений. Успокаивать отца первин будет позже, а сейчас поступит так, как ее просит. Она, вместе с подругой, вышла в сад. Ты чего мне не сказала, что знакома с моими таинственными соседями? ворчливо осведомилась Элис. Мы вдвоем смотрели сверху на их сад, а ты ни слова. То, что вы такие близкие соседи, я поняла, только попав в дом твоих родителей. «При этом, в силу профессионального долга, я не имею права разглашать сведения о клиентах», сказала Первин, просовывая руку Элис под локоть. «Отец раскрыл тебе то, что раскрыл, лишь потому, что ты сюда вошла, и скрывать было бессмысленно. Но я тебя очень прошу, не сообщай ничего третьим лицам». Элис закатила глаза. «Разумеется. И что мне теперь с этим кляпом во рту даже не разрешается высказать тебе, что я думаю?» «Говори, только потише», прошептала Первин. По ту сторону стены слушают во все уши. Элис посмотрела на высокую стену, в которой был обнесён участок, на острые осколки стекла и поморщилась. Ну ладно, мама говорит, что если в Индии происходит убийство, можно не сомневаться в том, что убийца — разобиженный слуга. Махсена по-прежнему не было на месте. Тем не менее, первин — отказывалась давать волю предрассудкам и не хотела, чтобы и Элис подхватила их тоже. Моё мнение таково. Поскольку в Индии бедных людей гораздо больше, чем богатых, беднякам гораздо чаще выносят приговоры. Судьбу их решают судьи, представители элиты. «Я об этом не подумала», — призналась Элис, явно смущенная. «Кто бы это ни совершил, я надеюсь, что его или ее поймают». «Видишь, насколько я могу быть непредвзятой?» «Вижу. Зайдешь к нам в бунгало, когда закончишь здесь?» «Твоя мама вчера сказала, что вы сегодня заняты?» «У меня эта штука. Когда-то уже сошла судно, а тебя все еще качает. Я споткнулась в пещере, там, кстати, и перепачкалась». Первин заколебалась. Да, ей очень хотелось все обсудить с Элис. Но по ходу разговора будет очень тяжело себя отдёргивать, дабы не сказать лишнего. «Мне нужно будет спросить у отца». «Но он сам это предложил?» Запальчиво воскликнула Элис. «Да, предложил. Но отец не мог заранее знать, с какой настойчивостью Элис станет выпытывать у нее подробности. А еще они с Элис за много лет привыкли к полной взаимной откровенности. И Первин не могла сказать заранее, сможет ли ей отказать».